Глава сорок третья. и т силы затребовал Лазарь, и я машинально протянул ему руку, но контакта хватило лишь на пару секунд. Сколько сил он успел получить от меня, неясно, но выстроить защиту мы не успели до конца. Альп Вика махала руками, чтобы тоже получить больше сил от своего невидимого недосукуба. Не хватает, да? извивительно спросил я, и тут же рядом полыхнуло пламя. Занялись верстаки, а чуть позже пришло ощущение жуткой боли в правой руке, которую так же, как и деревяшки, пожирало пламя. Я машинально хлопнул другой ладонью, чтобы сбить пламя, но обожженная кожа только впитала в себя отпечаток, который отразился болью уже с глубины. Нравится обмануть хотели. Голос Вики доносился издалека, как будто я вот-вот готов был потерять сознание. Боль немного притупилась, сила начала работать, чтобы восстановить руку, причем пламя сбить до конца не удалось. Вот дилемма: чтобы сбить пламя, надо сконцентрироваться и применить силу осознанно, а чтобы долечиться, наоборот, перестать думать. Не получится. Теперь у меня есть все, что мне было нужно. Лазарь дернулся, срывая с себя одежду и безжалостно наматывая ее мне на руку. Тут же по свежеобожженной коже точно катком прошлись, заставляя меня о рать не своим голосом. Почти сразу прилетело по лицу. Где-то рядом был Альберт. Чертова невидимка! На этот раз не было под рукой ни чернил, ни чего-то другого, чтобы отметить его и как следует накостылять. И рука болела так, словно ее до кости прожгло. Давай только без Пафоса, крикнула еще раз Вика. Альберт, отойди в сторонку. Боль маленькими червячками прогрызалась все глубже. Ощущение, что пламя проедает руку от кожи до кости, меня не покидало. Руку! взорвался в мозгу крик Лазаря. На запястье знакомо легли пальцы, и тут же исчезли все звуки. Можешь сам это остановить? Голос Сукуба к доносился сехом. Нет, я лишь чувствовал, как шевелятся губы. Ровнее держи. Что? Мощнейшая п л е у х а заставила меня упасть ничком. При этом я задел еще и верстаки, что с грохотом сдвинулись в разные стороны. Опять, Альберт. Я моргнул. б о л и в руке как н е б ы в а л о И дернулся, чтобы увернуться от возможной угрозы, но с удивлением заметил, что никаких посторонних звуков нет, только моё дыхание, ни шагов, ни шума, ни грохота, ни треска горящего верстака. Первым делом я с о д р а л с себя тряпки, которыми Лазарь обмотал мою руку. Ничего не болело, но ну и назвать зажившую прожженную до мяса кожу тоже было нельзя. Я чаянно пялился на руку, пока не сознал, что лечения т о л к о м и не было. Что-то не то. Извини. И не успел я повернуться к Сукубу, к как тот вломил мне еще разок. Подниматься с пола второй раз было уже проблематичнее. Немного ныло место удара, но на этот раз крови не было. Прости еще раз, но так было надо, проговорил л а з а р ь Ситуация требовала немедленного вмешательства. И еще мне от тебя потребуется немного сил. Ох, только и смог ответить я, потому что суккуп приложил мне в скулу. Ощущение было такое, что череп сейчас развалится, но оно постепенно исчезало, как игул в голове. Что было надо? в Стань. Я послушно выпрямился. Рядом со мной застыло в и т е в а т о е пламя, которое в и л о с ь вверх от стола, совсем как на дачах у Большакова. Я снова в срезе, теперь уже точно. Выдохнул, расправил плечи. Здесь должно быть безопасно. Рука теперь точно полностью зажила. Лазер забрал обратно свои тряпки. Выглядел он очень серьезным. Признаю, то была моя ошибка. Твоя? Удивился я. н у у ж скажи, что наша? Нет, моя, целиком моя. Ты еще недостаточно опытен, чтобы видеть людей так же, как и я. Так что это моя непростительная ошибка. Ты же понимаешь, чего ради все это делалось? Почему довели до этого места? Нет, не очень. Я повертел головой по сторонам. Вика с перекошенным от з л о б ы лицом смотрела в нашу сторону. Альберта что вполне естественно видно не было. Пользуясь случаем, объясняю, что война с у к у б а м и кому-то не дает покоя. Вероятнее всего ей, он указал на Вику, но мне кажется, что за ней должен стоять кто-то еще. Может быть, но это точно не Тони. Нет, не верю. А ведь она могла просто прикрывать его. Знаешь, такая игра в хорошего и плохого полицейского. Не ты один умеешь смотреть в душу. Прости за к а л а м б у р О чем ты? Про девочку? Да, я же видел, как ты вскрыл ее. И пусть это было не очень сложно, потому что у подростков есть свои точки давления, но получилось э ф ф е к т н о Если бы не штукатурка, мы вполне могли бы нейтрализовать ее. Ты прав, несложно, согласился я. И все же я не верю в то, что это з а м ы с е л их двоих. Допускаю, но смотри, что получается. Кто виноват? Ты и я. Я б е г л ы й суккуп, который несколько десятков лет прячется в темноте. Ты попал под мое влияние, стал отщепенцем, работал против конторы. Сколько ты у них? Пару месяцев? Около того. Вот видишь, у тебя тоже весьма сомнительное будущее. Если ты хочешь вернуться в контору, то тебе было бы правильнее избавиться от Вики и затем от меня, вернуть души, и тогда ты бы и дальше жил спокойно до определенной п о р ы Глупости не предлагай. Я не предлагаю роман. Я всего лишь обрисовываю тебе ситуацию. Вика явно не позволила бы тебе избавиться от нее. Плюс Альберт, этот проклятый невидимка, который залез тебе в голову, или мне. Им проще было бы доказать, что ты вместе со мной украл души. Так что ты в их игре всего лишь разменная монетка. Ты же не думал, что поднялся достаточно высоко? У меня сейчас такое ощущение, что я вообще не думал ни о чем, только о себе. Так это нормально. Лазарь не обвинял меня ни в чем. Это было понятно по тону. Поэтому я спросил, как бы между делом. Мы ведь в срезе. Да, у нас полно времени. Тех сил, что ты дал мне, достаточно, чтобы удержать эту комнатушку в течение нескольких месяцев, если мы не придумаем, что нам сделать. Поэтому пока что мы просто говорим, даже я бы сказал болтаем. Нам совершенно н е к у д а спешить. Тебе надо разобраться в ситуации, а мне просто подумать. Да мне и так все понятно. Вика нас всех кинула и меня и тебя и корпорацию. При этом она не отрицала, что похотин корпорейтед занимается разработками, о которых ты упоминал. И знаешь, я не буду задавать тебе те же вопросы. Ты с каменным лицом соврёшь, так что пусть будет так, как ты сказал. Но вот сейчас твое недоверие мне уже не очень приятно. Как ты сам сказал мне, доверие и сотрудничество две разные вещи. А прости, я сам это тебе сказал с твоей подачи. Но правда, Лазарь, вокруг меня врут все, и врали до моей смерти, и врут до сих пор, причем чем дальше, тем жестче. Я к Вике хорошо относился, несмотря на то, что она делала. Просто все случившееся опять перечеркнуто. Я не знаю целиком твою историю. Пришлось коротко пересказать, как я попал в поход и что мне пришлось пережить после того, как я официально стал стажером. Момент с избиением Лазаря особо заинтересовал. Теперь ты понимаешь, что на самом деле ей просто нравилось это делать. Они оба отлично знали, что твои способности проявятся сами по себе, и не нужно было ради этого тебя колотить. Чего они хотели добиться этим? Что ты начнешь восстанавливаться сам, меняли человека? Ну, тем более этим нельзя добиться ничего положительного в плане силы. Она не проявится, не успеет. А вот превратить тебя в такого же монстра, как эта девочка, было очень даже реально. Ладно, давай расскажи мне всю историю с самого начала. И то, что моя сила якобы проявилась еще при жизни, это уже интересно. Лазарь даже изменился в лице, понимая, что как я встретил тебя в первый раз, во многом зависело от информации, которую я о тебе же и знал, что я получил от наших шпионов в корпорации. Сказали только, что появился парень, который реально владеет силой. И вот теперь, глядя на тебя, осознавая через что пришлось пройти нам с тобой и тебе лично, я вижу несколько спорных моментов в твоей истории. Спрашивай. Я пожал плечами. Нам все равно никуда спешить. Ты же знаешь, что изначально я принял тебя за брата. По правде сказать, ей сейчас тебя таким считаю, но с к о е какими поправками. Когда твои способности проявились впервые? Еще при жизни, врешь, л а з а р я аж перекосило, такого не бывает. Ну, у меня было, или тебя заставили в это поверить? Он вдруг успокоился. Ты же понимаешь, что манипулировать и заставлять в корпорации, в принципе, нормально. Даже если так, что же получается? У меня нет никаких способностей, это все мне привили с новым телом, не натурально. Нет, я же только предположил, что так могло быть, потому что ситуации бывают действительно разные. Может быть, у тебя и при жизни что-то было. Обычно это происходит, когда недалее второго колена родственники были такие же, как и мы. О, ты запутал меня почище, чем все остальные. Я опустил голову. Если тебе говорили другое, не факт, что тебя обманывали. Многие говорят ложь из-за незнания правды, они не из-за желания обмануть. Пытаешься обелить то, н и Слабо улыбнулся я. Нет, я же не знал, кто именно тебе сообщил эту новость. Но тот факт, что тебя попросту использовали, все равно остается. И ты уже придумал, что нам надо сделать для того, чтобы отсюда выбраться. Место мне не очень нравится. Сперва про силу. Как она проявилась у тебя? сознательно. Я подробно писал, что произошло у меня на квартире с Викой. А, Туманно. Ну и второй раз ты тоже должен помнить. Второй раз проще. т о не говорил, как и ты, что-то типа отключать мозг и прочее. И у тебя почти сразу получилось. Да, несколько попыток, а потом все пошло как надо. Лазарь некоторое время помолчал, предоставив мне возможность оценить обстановку. Я решил походить и почти сразу наткнулся на невидимку. Удобно, пауза дает возможность не только обдумать все, но и посмотреть на ситуацию со стороны, выбрать правильную позицию и вовремя дать с д а ч и Тогда, может быть, не такой-то и синтетический, подал голос Лазарь. Альберта переклинило до невидимости. Про других участников мне вовсе ничего не известно. Едва ли корпорация сделала всего лишь вас двоих за эти месяцы, что мы следим за ситуацией. Я мог быть первым успешным, мог, но нет. У тебя это все-таки изначально было заложено. Понимаешь, ты настоящий. Вот, спасибо, я ж поклонился. Уверен? Не врёшь? Точно? А то вдруг опять какие-то манипуляции и ложь. Твои издевки сейчас совершенно излишние, понятный, но излишний роман. В целом я понял, кто ты. Я рад, что мое первое мнение о тебе не было ошибочным. Спасибо. Я выдержал небольшую паузу, а потом еще побродил по мастерской. Но мне бы не хотелось провести остаток своих дней в срезе. Скажи, что у тебя есть какие-нибудь идеи, чтобы отсюда выбраться? Есть, кивнул Лазарь. Но мне потребуется от тебя кое какая помощь. Какая? Почти все силы, что у тебя есть. Их должно хватить. Почти все. Для чего? Если мы планируем выбраться из среза, нам надо сделать так, чтобы мы пробились наружу. Сразу. Причем вдвоем ты и я. Нужен мощный отвлекающий маневр плюс защита от атак со стороны Вики. А потом, вероятно, из-за нашей активности мы можем попасть в ловушку на выходе из здания. Я не утверждаю, что она есть. Предупреждающе поднял руки Лазарь. Но если она будет, а сил на это не заложить, все зря. Непростую штуку ты хочешь сделать? Поморщился я. Не было у меня желания расставаться со всеми своими силами. А с учетом того, что после девочки-монстра у меня точно было предостаточно энергии, внезапная потеря большей ее части воспринималась как потеря ноги, минимум, и все же другого выхода не было. Я знал, что у самого Лазаря сил почти нет, и сталкиваться с Викой я тоже не хотел. Бороться и растратить на пустое сопротивление почти все силы. И хорошо, если у меня их окажется больше, хотя тысяч душ во мне точно не было, так что исход схватки можно было предугадать заранее, не в мою пользу и бестолково. Согласен, сказал я и протянул руку Лазарю.